Глава шестая. Улучшать — значит меняться. Андрон. Самолет видел, наверное, лозунги о славе КПСС. Ему не меньше сорока. Долететь бы. Хорошо, что хоть эти билеты нашел в каком-то задрипанном чартере. На сиденье сломана ручка. Но это лучше, чем заявиться на такую встречу с полупьяной женщиной, когда тебя встречает человек, связанный с министерством, от которого очень многое зависит. Главное, чтобы Норкин не передумал. Не могу забыть ее испуганные глаза, когда она проснулась утром со мной в одной постели. Вчера ей досталось, не спорю. В принципе, она держится, не ноет и не лезет с глупыми вопросами. Так следит за маршрутом только. Смешная. Ей еще понравятся духи, войдет во вкус». Не сомневаюсь. Оксане они нравились. А она разбирается. Фиг с ней с Оксаной. Скоро начнет звонить и говорить, что погорячилась. Но мне впервые как-то безразлично. Кажется, ее время прошло вместе с полосой возможностей. Гудбай, бэйби. Ищи себе новую машину в другом месте. Хорошо, что не женился. А ведь был на грани и всем говорил, что она моя жена. Ну, гражданский брак никто не отменял. Норкин — опасный человек. Всегда ищет, за что можно зацепиться и немного пошантажировать, чтобы поторговаться. Жадный тварь, как сто китайцев. Нина не дура, но достаточно ли у нее хватки? На собраниях она бывает настоящей тигрицей, ее надо только растормошить и дать направление. Она пока не понимает, что к чему. Но многого ей и не надо понимать. У нее другая функция. Как ее представить? Ниной или Оксаной? Норкин не видел Оксану, только слышал. Нет, пусть остается Ниной. Выходим из зоны прилета. Черт, не успел ей купить новый чемодан, а ее выбросить. Не подумал. Тележка с рынка девяностых. Вижу Норкина. Улыбаешься и помалкиваешь. Договорились? Напоминаю. Справлюсь, не волнуйся. Потом наговоришься. Вначале говорю я. Подходим к Норкину. Улыбается, весь светится прямо, разодетый, пахнет дорогим парфюмом. Привет, дружище! Жму ему руку. Это Нина, познакомьтесь. Нина, это Александр Норкин, мой старый приятель и коллега. Норкин кивает, но его взгляд скользит по Нине с едва уловимой насмешкой. Что бы это значило? Намек на то, что вместо Оксаны я привез какую-то Нину? Не иначе. Лопнет от любопытства, чтобы узнать, кто она такая и каков ее статус. Почуял запах добычи. Смотрю на Нину, она побледнела, но держится. Догадывается, что что-то не так. — Идем к машине. Резко хватаю Нину за локоть и притягиваю к себе. Губы почти касаются ее уха, но говорю жестко. — Ты моя жена. — Гражданская или нет, ему не отвечай, уходи от ответа. — Ты здесь потому, что я так захотел. Ни при какую Оксану не рассказывать ничего. Говорю и целую ее в губы. Держится. Норкин оборачивается, заметив, что парочка отстает. — Эй! Нина поворачивает в его сторону голову, поднимает подбородок и бросает на Норкина ленивый взгляд, в котором раздражение. Умница. «Забыл сказать своей жене самое главное». Шучу. «Нина, не верьте!» «Он сам не верит», — отвечает она в этот раз с улыбкой. «Мне хочется опять ее поцеловать, но тут могут быть непредсказуемые последствия, и я быстро иду к Норкину, увлекая Нину за собой». Предлагаю перекусить в одном хорошем заведении с местной кухней. Дорога предстоит длинная, — говорит Норкин в машине. — Да, давайте, — соглашаюсь я. Ресторан кажется каким-то неуклюжим, с тяжелыми дубовыми столами, полутьмой и тихим гудением голосов за соседними столиками. Норкин выбирает место у окна, откуда открывается вид на горы. — Ну что, Андрон, как полеты переносите? наливает всем по бокалу красного. Его глаза скользят по нине, будто ищут слабое место. Ему хочется что-то найти в ней, хотя бы для начала во внешности. «Вы впервые в Краснодарском крае?» Обращается он к ней напрямую, смотря в глаза. «Да, Александр, и мой Краснодарский край начинается с вас». «Я польщен. Вам понравится. Лучше гор могут быть только горы» цитирует он Высоцкого. «А что там с озером?» «Это не поддается описанию. Сами увидите. Вы умеете плавать?» «Вот зачем ему это? Просто так?» «Придурок!» «Немного», отвечает пловчиха Нина, насколько я помню. «Кстати, она мне обещала разбить нос за поцелуй. Что-нибудь устроит вечером». Я только что разглядел ее улыбку. Она превращается в красотку когда улыбается. Ей пойдут изумруды к ее серым-серебряным глазам, но она об этом еще не задумывалась. — Не ожидал, что ты сменил состав? — говорит наглый Норкин. И ждет. Никак не может успокоиться. На несколько секунд повисает тишина. Нина поднимает бокал, будто не замечая подкола, и спокойно произносит. — Вас это беспокоит, Александр? Улучшать значит меняться. «Кто сказал, не помнишь, дорогой?» Ее тон легкий, почти шутливый, но в нем явно читается укор. Я здесь не случайно, и ты, Норкин, ответа не получишь. «Ты сказала, и этого мне достаточно». Улыбаюсь я в ответ. Смотрю на ее бокал. Она делает имитацию глотка и ставит его на место. Помнит вчерашнее, я надеюсь. Норкин наконец отводит взгляд и переводит тему. «Ладно, к делу. Швейцарцы нервничают. Конкуренты уже предложили им скидку в обмен на эксклюзивные права на поставки в три региона. Если мы не перебьем их условия, все оборудование уйдет к Сучкову». Андрон нахмурился. «Сучков — это главный соперник. Какие именно регионы?» «Удмуртия, Татарстан, Пермский край и Подмосковье». Но главное, они хотят получить право первой закупки на новые партии. Если мы упустим это, Сучков станет монополистом. Нина слушает молча. Норкин вдруг обращается к ней. А вы, Нина, как считаете, должен ли Андрон рисковать и перебить ставки? Если она начнет мямлить или скажет что-то не в Норкин поймет, что она не в теме. А значит, не жена, а просто сопровождение. Но Нина не мямлет. Я считаю, что риск должен быть оправдан. Если швейцарцы готовы дать эксклюзив Сучкову, значит, они в нем уверены. Надо не перебивать ставки, а найти то, что им предложит только Андрон. Норкин замирает. Например... Он щурится, прикрывая свое любопытство. Например, гарантии быстрых платежей или доступ к тем складам, которые Сучкову не отдадут, В конце концов, у Андрона есть связи в таможне, а это значит, что оборудование пройдет без задержек». Норкин откидывается на спинку стула, впечатленный. «Ну что, Андрон, женился на стратеге?» улучшая жизнь, как было сказано, хмыкаю я». Нина скромно тупит глаза, вылезла без спросу, теперь боится. Зато Норкин немного сбавит обороты по части «кто она такая?». Но Норкин только кажется понятным. Уж я-то это знаю. «Сколько ехать до озера?» — спрашивает Нина. «Два с хвостиком. Завидую, что увидите эту красоту в первый раз». «Но так-то оно лучше. Посмотрим».